Жена писателя. Варнима, писателя и поэта, а не Варнима, сельского жителя и помещика, хотела сверовать Бетсине. Но ведь и сама она прежде всего была матерью. Милый Арнем, писала она мужу, сколь счастливыми сможем у себя почитать, коли на склоне лет будем окружены детьми нашими. И все они, чтобы живы были и в добром здравии. Бетина пеклась о том, чтобы для детей закупали свежие сливы и яйца. Она страдала в виде кругом нищету, а все же порой бывала резка и нетерпелива со своими слугами. Дальше у Арнимов после четырех мальчиков пошли девочки. Пятым ребенком оказалась Максимилиана, шестым Армгард. Старшая девочка вся была в рот брентану, наподобие Зигмунда. Темноволосая. Очень похожий на Максимилиану Ларош, а младшая вышла белокурой, на редкость хрупкой и болезненной. В переписке супругу беспрерывно шла речь то о Коклюше, то о коре, о простуде, сопровождавшейся жаром, о прививках, глистах и клопах, но также и о школьных уроках фрая и Зига, так сокращенно любил называть сыновей Бедсина. Первенец Арнимов был спокойный, прилежный мальчик. Второй — упрямый, трудно поддающийся воспитанию. Третий — Фридмунд, внешне еще больше Фраймута, походивший на отца, при всей кротости своего нрава, так и не сумел стать столь же блестящим учеником, как старший брат, хоть он и не уступал тому в прилежании. А маленький Кюнемунд при несомненной даровитости был непосредствен и на редкость уравновешен, как часто бывает в семье с младшими детьми. В 1821 году Арнем сообщал из Випперсдорфа, что Тюнемонт уже носит штанишки. В письмах говорилось и о закупках материи на Даамском Базаре, о работе деревенского портного, обшивавшего сыновей Арнимов. Стало быть, о роскоши и речи быть не могло. Хоть Бетсина и старалась как можно лучше обмундировать мальчиков, чтобы они могли без стыда показаться в школе. Вепперсдорфское масло Беттина продавала своим берлинским друзьям. Мариновала мясо. По просьбе Арнима часто дарила дичь, добытую им на осенней охоте, друзьям, чьим гостеприимством ранее пользовались супруги. А вдобавок снова надо было менять квартиру, снова красить стены, ставить печи, обивать двери. Будни. Между тем Беттина сообщала новости, касавшиеся берлинского света, но никак их не комментировала. Слишком велика была усталость. Арнем тот предпочел бы, чтобы дети росли в деревне. Неустанно хвалил он тамошний здоровый воздух. В других письмах описывал конский базар и шашлычную в Лоренцкирхене на Эльбе. Синокос, уборку хлебов и праздник урожая. Разные сельские забавы или же знаменитые дамские ярмарки. иной раз также сплетни и пересуды, ходившие в городке, откуда он отправлял письма в Берлин. Все сплошь на редкой сочные прозаические отрывки. Беттина настаивала, чтобы муж отправился путешествовать. С тревогой наблюдала она за тем, как хозяйственные успехи Арнима все больше уводили его в сторону от литературного поприща, особенно с тех пор, как его последняя публикация, пьеса «Равные», над которой он трудился четыре года, встретил в обществе неоднозначный прием. Лишь однажды в переписке с мужем Беттинию удалось слить в своем представлении два образа его, сельского хозяина и поэта. Рослый белокурый мужчина с седыми нитями в волосах, с лбом, достойным оливкового венца, с лицом, излучающим поэзию и мудрость, в кое преломились несчетные часы одиночества, готованные ему судьбой. Вот к какому человеку я полечу, а он поспешит мне навстречу широким шагом по свежевспаханной ниве. Но будни по-прежнему насыщены до краев волнениями из-за слуг, беспрестанным постижением социальных условий, хоть и тут Беттина в письмах воздерживается от комментариев. Иной раз она резко сетует на одиночество, Душа ее то полна горечи, то вновь преисполнена страстной любви к Арниму. Порой Беттина посмеивается над собой, а порой, как в давние времена своего девичества, воспаряет мыслями ввысь. Истинные поэты в духовном смысле – то же, что и коронованные наследные князья в обыкновенном земном смысле. Они уже рождаются такими, какими им в свое время предстоит стать в этом мире. Но если они отчаиваются в своей внутренней силе, тогда слагают себя корону еще до того, как она официально будет им вручена. Мало того, подобно земным князьям, они должны уметь возвысить свой голос, когда их не хотят слушать. Должны воспитывать и карать там, где их не признают. Но главное, они должны утверждать тот элемент, который питает их, а именно — Одобрение умудренных и сознание, скрытое в сердце каждого человека, что он живет в этом мире, будто комету среди звезд. Но если кто поэт от рождения, то это ты, и зачем бы я стала говорить себе зряшные слова? Беттина добилась своего. Арнем отправился путешествовать. Его письма с дороги, вначале еще выдававшие недовольство, подтвердили ее правоту. Арнем надышался свежего воздуха и снова набрался у мужеству продолжить работу над стражами короны. Во Франкфурте он повидался с семейством Бринтана. Без тени зависти описывал он богатство братьев Беттины, Франции и Георга, а также зять ее, Гуаиты, богатство, столь чуждое супругам Арнем. Описал Арним то, как преобразился город после того, как там срыли земляные валы. Навестил он также и дом в Оффенбахе, где некогда жила София фон Ларош, а теперь устроили трактир. Беттина радостно следила за его поездками. «Где тебе лучше всего, там и жаждет поселить тебя любящий». Она уговаривала Арнима продлить свое путешествие. И благодарный Ахим в ответ дарил ей подробное описание садов, строений, картинных галерей, например, собрание Буассере, отчеты о своих визитах к Даннекеру, Уланду, Юстинусу Сукернера, как и о встрече с Гейдельбергскими друзьями. «Гейдельберг — единственное место, где, вопреки истории с Фоссом, у меня по-прежнему сохранилось и какое-то имя, и много друзей». В своем споре с романтиками, вслед за резким выпадом против Штольберга, перешедшего в католичество, Фос все больше обострял конфликт. Озлобленный старик, не желавший смириться с мыслью, что и он будет забыт. Доннакер, Йоганн Генрих фон, 1758-1841, немецкий скульптор. Штольберг, Фридрих Леопольд, 1750-1819, немецкий поэт, граф. В 1818 году Фос опубликовал гневный антикатолический и антифеодальный памфлет Как Фриц Штольберг сделался невольником. Примечание редакции. Даже если бы я сама путешествовала вместо тебя, то и тогда я не могла бы радоваться так, как обрадовалась твоей вести, что ты доволен своей поездкой. Спокойное, ровное настроение Бетсины в эти месяцы. Не объяснишь одним лишь развитием ее беременности и улучшением самочувствия. Хотя, естественно, письма ее в какой-то мере отражают ритм женского организма. Она ведь была готова отказаться от собственных жизненных устремлений, только бы Арнем принял ее жертву. Однако ее завышенные ожидания с годами все чаще перерастали в раздражение, по мере того, как усиливалось разочарование. в особенности после нескольких недель совместной жизни в Берлине или же в Випперсдорфе супруги в переписке давали выход накопившейся досаде. Вообще береги себя и береги свое здоровье. Если ты не в силах спокойно, в должном порядке осуществить раздачу на кухне, то уж не волнуйся сверхмеры из-за какого-нибудь куска масла, зря пущенного в расход, и не обижайся чуть что беспричинно. Ссоры эти испортили нам последние счастливые часы перед расставанием. Слишком долго супруги жили врозь, при том, что оба сверх всякой меры были перегружены будничными заботами. Нелюбовь Арнима к городу, его неприятие фривольности, обычно придававшей пикантность всякой светской беседе, некоторый его педантизм в вопросах домашнего хозяйства, все это накапливалось с годами. А Беттина, напротив, интересовалась всем, что творится в свете, была в курсе всех сплетен. Слыхала она и о Самнамбле, некой фрау Фишер, внедрившейся в семейство Шлейермахера, и о другой Самнамбле по фамилии Хенли, будущей графини Кимской, прилепившейся к Гарденбергу. Слыхала она и о чудодейственном курсе лечения, который прошел принц Гогенлое, Точно так же были ей известны мнения, что высказывались о строительстве театра Шинкеля на жандармском рынке. Но ведь Беттина и сама любила потолковать о многом. Вообще любила поговорить, тогда как Арнем совсем разучился вести светскую беседу. Он корил жену за то, что она оставляла его письма раскрытыми, из-за чего их мог прочитать кто угодно из слуг и детей. Не одобрял он и ее педагогических принципов, «Дети чувствуют себя хорошо и отвыкают от многих дурных привычек, которые ты приучил их считать благими», — писал он ей как-то раз из Випперсдорфа, когда все дети были при нем. Особенно Максимилиана стала весьма послушной с тех пор, как никто не сует ей сахара, чтобы уговорить перейти из одной комнаты в другую. Жизнь в деревне укрепила Арнима в его патриархальных вкусах. Она дарила опору ему, писателю и поэту, постоянно сомневающемуся в своем таланте. «Еще раз повторю то, что недавно уже писал тебе. Я предпочитаю терпеть здесь это одиночество, нежели нарушить вашу жизнь, твою и детей. В Берлине мне всегда кажется, что я гибну телом и душой. Мне нужна физическая работа, чтобы сберечь мой дух. Но, как всякий человек... который не просто внутренне устремлен к чему-то, но также ищет внешнего подтверждения своего бытия, так и я, мое здешнее самостоятельное хозяйствование, считаю делом достойным, важным и плодотворным. Оно идет в унисон с миром моих чувств, тогда как в Берлине я всякую минуту чувствую себя лишним и почти не вижу вокруг друзей». дилетантские увлечения беттины музыкой и изобразительными искусствами арнем всерьез не принимал не видел того что она искала способы самовыражения что ее внутреннее беспокойство говорило о чем то большем нежели просто об интеллектуальной скуке однако когда спустя год после его собственного путешествия беттини представилась возможность вдвоем с гундой отправиться во франкфурт Он стал уговаривать ее ехать, хотя перед этим долго жил в Випперсдорфе ожиданием ее приезда. Да и дети уже приехали туда на каникулы. Робко высказав свою просьбу насчет поездки, Беттина в конце письма взяла ее назад. Ахим поначалу уклонился от ответа, но затем все же одобрил ее намерение. А это всем размолвкам вопреки. свидетельствует о взаимной привязанности супругов, о готовности каждого поступиться своими интересами, ради другого взвалить на себя лишние хлопоты. Беттина хотела даже взять с собой в дорогу хрупкую Армгард, которую в ту пору было всего лишь полгода. Ее еще не отняли от груди. Супружество. Оба они, в отличие от общепринятого даже в бюргерской среде, относились к нему серьезно. Они уважали друг друга, хотя во многих отношениях все же друг друга не понимали. Совсем по-другому воспринимала свое путешествие Беттина. Совсем по-другому, чем видела с ей все вокруг. Увлеченно описывала она студенческий бунт в Лейпциге, городе, показавшемся ей полной противоположности Берлину, По-другому рассуждала она и о франкфуртских родственниках, чьи портреты она могла начертать с большим знанием дела, но также и с большей долей критицизма, чем Ахим. Однако между ней и Гундой после этой совместной поездки наступило взаимное отчуждение. «Что-то в этой Арнимше всегда раздражает меня, и почти всегда мне не по себе в ее обществе». писала Гунда братьям Грим после возвращения из Касселя, где ее собственная чопорность, видимо, и привела к размолвке с сестрой. Из всех детей Максимилианы Гунда всегда была, что называется, самой скованной. Союз с процветающим и необыкновенно серьезным ученым Савиньи помог ей в совершенстве освоить роль знатной дамы и хозяйки дома. а ее светское честолюбие с годами переросло в ханжество. Поэтому совместное путешествие неизбежно должно было породить напряженность в отношениях между сестрами. Визит, который они нанесли Гёте, тоже оказался неудачным. Возможно, Беттину сковывало присутствие Чопорной Гунды. Да и сама она наверняка держалась натянуто, как всегда, когда чувствовала к себе неприязнь. Внешним поводом к этому визиту, первому за последние десять лет, несомненно, стала попытка помириться с Геоте. Хотя Арнем и предостерегал Бетсину, Геоте, мол, к себе не подпускает. После сердечного приема, оказанного ей во Франкфурте, где ее семейство пользовалось всеобщим уважением, Бетсина, по рождению принадлежавшей к тому же кругу, что и поэт, могла рассчитывать на приветливое доверительное отношение с его стороны». и вряд ли надо сомневаться в том, что ей не терпелось доказать старшей сестре с ее наставническими замашками, что у Гёте она, Беттина, на первом месте. При ее вечных сомнениях в себе ей так было необходимо в это поверить, и все же ей, конечно, хотелось большего. Видно, хотелось спасти и вернуть себе однажды утраченное. Зачем мне искать зрелище прекраснее того, что представляется моему взору? Какое блаженство, что ты видишь меня, а я тебя. Уверуй в меня, уверуй в то, о чем ты не подозревал, уверуй в пылкой порыв, я нарекла бы это порывом к жизни. Десять лет одиночества заволокли мое сердце, оторвав меня от истока, из которого я черпала жизнь. С тех самых пор слова уже не служили мне как надо, все чувства мои, все чаяния вновь потонули в хаосе. Беттина стремилась вновь обрести утраченную творческую силу. В свое время убежденная, что ей обеспечено внимание, если не одобрение Гёте, она переживала апогей своего словесного мастерства, экзальтацию, восторженное опьянение. Она знала, что потеряла все это, но не хотела мириться с этой утратой. От того образа Геоте, который она некогда сама для себя сотворила, и который мощно стимулировал ее творческий импульс, она никак не могла отказаться, словно от какой-то обыкновенной иллюзии. Несмотря на интимный тон писем Бетсины, ее поклонение поэту носило характер культа. Арнем не мог быть объектом подобного культа. Слишком велика была для этого их близость, хотя в дни разлуки она не раз принималась стилизовать его образ. Беттина защищалась, я нарекла бы это порывом к жизни, от банализации своей жизни, от будней, день-деньской осаждавших ее. Короче, визит Гетте не удался. А какие впечатления привезла Беттина из Франкфурта, в богатых городских особняках ее братьев и сестер, как и в ухоженном поместье Георга в Рёдельхайме, среди собраний картин, в шуме по-прежнему приятных семейных празднеств с музыкой и играми, театральными спектаклями, фейерверками и водными феериями, жизненный порыв Беттина не находил в себе пищи. И искусство, и языковые средства здесь не спасали от хаоса. Конечно, эстетство буржуазного семейства Брентана, в общем, нравилось Беттине. Но она и страшилась его убаюкивающего воздействия, ведь это был стиль жизни, а не жизненная потребность. После этой поездки Бетина почувствовала себя вдвойне одинокой. Супруги Савеньи каждый вечер видится с людьми вперемешку с графами, иронизировала она, но посмеивалась также и над честолюбием своего девеля Питта. который стремился занять интендантскую должность и непременно удостоиться орденов. В ее глазах он был просто болтун, ничем не умеющий заняться всерьез, хоть наезжая в Випперсдорф, всегда строил из себя важного барина, каким вовсе не был. Беттина возмущалась нравами реакционного времени. «Говорят, за Шлейермахером установлены официальные наблюдения, и вдобавок тайно за ним шпионит. В письмах к мужу Беттина рассказывала об оперных и театральных новинках. Сама она редко могла позволить себе бывать в театре. Но если уж случалось такое, то верная своей давней любви к музыке отдавала предпочтение опере. Беттина то и дело вплетала в свои письма упоминания о том, как друзья справляются обарнями, старалась приободрить его, помочь ему живо вообразить жизнь города. Братья Гумбольд, Гнейзенау и Шлейермахер искренне симпатизировали Арниму, да и вообще берлинское общество радо было бы привечать его у себя. Одно удивительно. Умение Ахима радоваться простым радостям жизни никогда не находило отклика у Беттины. Когда он писал ей «Я в том нахожу блаженство, чтобы расцеловать мягкую морду моего буланова жеребенка», а не то вместе с пестрой стайкой телят носиться под сенью столетних дубов, когда он описывал ей свои охотничьи забавы или пляску крестьян на празднике урожая, или же зимние торжества в Даме, Беттина думала, что он только бежит от самого себя. Того не понимала она, что критику современности, вложенную им в стражей короны, он мог создать лишь при условии, что не выйдет из роли зрителя, и отгородиться от чрезмерных переживаний. Ахим не был бойцовской натурой. Он старался оградить себя от нервозности бетины И периоды совместной жизни становились все короче. И только в ожидании встречи супруги рассматривали ее как счастье, а эпистолярный диалог их становился все резче. «Ты не соблюдаешь распорядка завтраков, обедов и ужинов», — журил Ахим жену. Бетина, когда кормила грудью и правда отвыкла обедать вместе с гувернером и старшими детьми. В ответ Беттина с вызовом описал ему порядок совместных трапез, но и тут он начал придираться, порицая педагогические замыслы жены. Ахим хотел и впредь обучать детей частным образом, с помощью домашнего учителя, тогда как Беттина предпочитала школьное обучение. Сурово осуждал Арнем, Отдельные недостатки детей. А Беттина ясно отдавала себе отчет в том, что дети по-разному одарены, хоть порой и чувствовала беспомощность, сталкиваясь с их дерзким озорством. Зато как корила она себя, когда однажды так сильно ударила Зигмунда, что у него пошла кровь носом. Как чуть ли не с униженной ласковостью потом старалась его успокоить, вернуть себе его доверие. Скоро Беттина начала писать маслом. Гунда подарил ей краски и прочие необходимые принадлежности. Работы Беттины нравились всем знакомым. Арнем же был недоволен, что Гунда поощряет эти, на его взгляд, дилетантские занятия Беттины. сетовал, что даже в короткие дни его пребывания в Берлине жена не оставляла этих занятий. Снова, как и пять лет назад, Возник кризис в отношениях супругов. Повторился он с новой силой. А причины, между тем, были мельче, чем в прошлый раз. В переписке с женой Арнем лишь бегло упомянул рассказ «Рафаэль и его соседки», о котором он, однако, куда подробнее рассказал в письме к Гриммам. Можно было подумать, что нет смысла толковать об этом с беттиной. Даже о своих жалобах на здоровье Ахим лишь скупо упоминал в письмах к ней. Беттина в отчаянии признавалась Савиньи, «двенадцать лет супружества были для меня в телесном и духовном отношении пыткою, и мои мольбы хоть немного посчитаться со мной не встретили отклика. Впереди у меня лишь конец всего». Все же она взяла себя в руки и принялась работать над проектом памятника Геоте в поисках нового способа выражения своего преклонения перед поэтом.